Часть вторая, глава с подглава четыре. Близ Одессы. Куяльник. «Раз-два! Взяли! Еще раз! Взяли! Подальше вытаскивай, а то первым же ветерком унесет! Лови его потом!» Поплавки финиста нехотя выползли на мель. Бурлаки направились к следующему аппарату, а Эссен привязал трос за стойку и побрел к берегу. Здоровенные, наглые, как московские голуби-чайки – тысячами облепившие прибрежную полосу, разлетались, давая дорогу командиру авиаотряда. Лениво, нехотя, словно понимали, что не станет ловить их человек, по колено вязающий в черный, как смертный грех, грязюки. «Грязь, между прочим, непростая, а чрезвычайно полезная для здоровья», — вспомнил Андрей. «Недаром лет через тридцать здесь вырастет знаменитый Куяльник, первый в России грязелечебный курорт». и ростки грядущего великолепия уже пробиваются. Недалеко от берега стоят какие-то домики дачного облика, рядом с ними то ли сарай, то ли барак. Это, надо полагать, и есть те самые заведения, которые по инициативе одесского городоначальства возвели здесь еще в 1833-м. Эти полезные сведения сообщили Андрею двое малолетних рыбаков из соседнего хутора. Мальчишки собирались домой, когда с неба в воду один за другим. плюхнулись трифиниста. Разумеется, рыбалка была тут же забыта. Мальцы сначала наблюдали за пришельцами из-за песчаного холмика, но, услышав русскую речь разглядев андрейские флаги на гидропланах, осмелели и подошли знакомиться. В ход пошли сначала сувениры, за них отлично сошли стреляные гильзы из брезентовых мешков гильзосборников, а потом и шоколадки из бортовых НЗ. Через несколько минут самый младший побежал с известием до хутора, а остальные полезли в прибрежный Ил помогать летунам. Андрей, на правах старшего по возрасту и званию, был избавлен от оздоровительных грязевых процедур. Вместо этого ему поручили нести боевое хранение, для чего вытащили из кабины ПКМ-бортстрелка. Вот он стоит, растопырив сошки в траве, словно диковинные н а с е к о м о е Следует признать, На караульную службу майор ФСБ Митин попросту забил. Вместо этого он г р е л с я на солнышке и с удовольствием наблюдал, как перемазанные с ног до головы авиаторы вместе с г о л о ш т а н н ы м и волонтерами вытаскивают наут мельфинисты. Да и чего, скажите на милость, опасаться здесь, в Бессарабской степи, где со времен суворовских походов не было замечено ни одного супостата. Англичане с французами и те н и сумели высадиться, а разбойников-крымчаков в этих краях не видали уже лет сто. э с с н привязал причальный конец к чахлому полынному кустику, подергал, держит надежно. Покосился на манкирующего своими обязанностями Андрея, но смолчал. Видимо, ему самому не слишком-то верилось в неведомого врага, который вот прямо сейчас появится из-за жаркого марева на горизонте. Лейтенант забрался в кабину тройки, и оттуда немедленно понеслись треск, шипение и прочие эфирные звуки, обыкновенно сопровождающие настройку радиостанции. Андрей немного послушал, улегся на песок, закинул руки за голову. Когда он вот так лежал и бездумно смотрел на небо? Уж точно не меньше г о д назад. Первый перенос, возвращение, подготовка спасательной экспедиции. Валяться на солнышке было решительно некогда. Он сам не заметил, как уснул. разбудил его смех. Звонкий, несомненно, женский. Хуторянки, старше никак не больше двадцати, приехали на т е л е г е запряженной парой рыжих лошаденок, и принялись сгружать на зим корзины, глиняные, замотанные тряпицами глечики, а растилать с на траве вышитые то ли скатерти, то ли полотенца. Андрей с восхищением взирал на это изобилие, а девушки тем временем беззаботно щебетали с авиаторами. Молодые, ладные, крепкие. Так и хотелось назвать их селянками. Вышитые малороссийские рубашки, платки, юбки, подоткнутые так высоко, что до самых бедер открывают загорелые ноги. Да, братцы, это вам не викторианская Англия с ее строгостями. Так бы и смотрел, не отрываясь. Куторские мальчишки, теперь их было втрое больше, облепили поплавки гидропланов. Андрей даже с такого расстояния слышал, как они упрашивают дяденьку Летуна, чтобы тот позволил забраться в кабину. Постараль. Авиаторы на пикнике с селянками. Жаль, нет поблизости хоть завалящего живописца. Однако пора и о делах подумать. Андрей встал, старательно закатал выше колен галифе. С некоторых пор он предпочитал полувоенное платье начала XX века. Взвалил на плечо ПКМ по и побрел к финисту. э с с н высунулся навстречу из открытой двери кабины. Андрей г е н н а е в и ч с алмаза передают. Сдавшихся британцев зацепили на буксир, тянут в порт. Бутаков с Херсонесом на подходе. Через час могут прислать Эмку с газойлем. Я ответил, не надо, у нас еще есть. Сейчас вот пообедаем, да и полетим. Андрей поправил пулемет на плече и о глядел расположившихся, словно на пленэре, авиаторов. Куда спешить-то, Реймонд Федорович? Узаренные без нас забот хватает. Вот разберутся с трофеями, встанут на рейд. «Тогда уж и мы, кстати, что там на Казарском, не в курсе?» И сын ответил не сразу. У Иконникова двое убитых и пять раненых. А с Коткой дело совсем худо. Иконников попытался дотянуть ее до мелкой воды, но не успел, потопло. Им пиксановская бомба пробила борт и р а з р р в а л а с ь в машинном. Разворотила котел, кочегаров, машинистов обварила. Корабль потерял ход и стал неподвижной мишенью. Так что и на палубе картечью побило много народу. о х о т и н слава богу, жив, раненых передали на алмаз, теперь вся надежда на вашу медицину. Андрей ощутил мгновенный к о л совести. Они тут принимают грязевые ванны, на солнышке греются, закусывают, любуются икорами селянок, а там... Ему доводилось видеть людей, обваренных перегретым паром. Давно, еще на срочной, у них в части взорвался отопительный котел, пострадали три человека. Андрею еще долго являлись в кошмарах уродливые белесые пузыри, покрывающие тело, лоскуты кожи, слезающие с багрового мяса, вопли нестихавшие, пока не прибежал, наконец, фельдшер со своим шприцем. Веселье на берегу стихло. Авиаторы услышали слова командира и теперь поднимались, отряхивались галифы песок, серьезные, посуровевшие. «Сколько кораблей взяли?» – спросил он, чтобы переменить тему. Война есть война, без потерь на ней не бывает, и кто знает, чья теперь очередь. Буксирный пароход, два колесных фрегата, один парусный. Два других и уцелевший броненосец пытались отстреливаться, но живой их быстро приголубил. Плавбатарею торпедировал, а фрегаты так и сколотил гранатами, что алмазу даже пострелять не пришлось. Жалуются теперь, шли, понимаете, драться, а вместо этого просвещенных мореплавателей из воды вылавливают. Говорят, все море в головах. И что, ни один корабль не ушел? Вроде бы парусный шлюп. Гнаться не стали, пусть катится. у Знает, как тут ихнего брата встречают. Глядишь, больше не сунутся. Убитых, конечно, жаль, подумал Андрей. Да и потопленный миноносец, безвозвратная потеря. Здесь еще не скоро научатся строить такие. А может, не так уж и долго? Андрей г е н н а е в и ч сюда, скорее! Закричал д р у к е с о е н Севастополь на связи! Прибыл великий князь, а с ним наш прапор. Лобанов Ростовский и господин Велесов. Он на а д а м а н т е хочет с вами поговорить. Андрей торопился так, что поскользнулся и во весь рост. Андрей торопился так, что подскользнулся и во весь рост шлепнулся вместе с пулеметом в черную прибрежную грязюку. Выматерился, попытался наскоро полоснуть физиономию, а заодно и ПКМ от целебной пакости. Набежавшие мальчишки помогли подняться, и вот он уже сидит на поплавке, отплевываясь от насыщенного соляного раствора, по недоразумению именуемого здесь водой. Улыбающийся Эссен протягивает пилотский шлем на витом шнуре интеркома. — Привет, Серега! Рад тебя слышать! — Здоровенький был и Андрюха! Вы, говорят, снова англичан расколотили? Ну давай, хвастай, джедай! Конец второй части.